Глава вторая. У меня к тебе грамота от царя Петра Алексеевича, Абрам Федорович, ибо стало государю известно, что ты бегство его сына царевича Алексея к Цезарю одобряешь, тайную кромолу с изменой супротив царя затеваешь. Какой ответ от тебя будет? Помилуй Бог, поручик, какая кромола с изменой? Что ты говоришь? О бегстве наследника престола мне ничего не известно. Он мне и писем никаких не отсылал. Вот тебе крест. Родной дядька под полтинник годами так истово перекрестился, что Алексей мысленно ему зааплодировал. Но решил проверять дальше, выхватил шпагу и упер ее кончик в грудь обычного кафтана, который Абрам Федорович просто не успел сменить на предписанную царем одежду, согласной наземной моде. И парик не напялил, как полагалось бы по всем предписаниям, что царь разослал во множестве. «Да что там! Прибыл какой-то поручик Лейпригимента князя Меншикова», Невелика птица, чтобы перед ним политесы разводить. Да и бумаги царские не вручил еще. «Не дело творишь, поручик, острой сталью тут махать», Абрам Федорович говорил спокойно, но царевич видел, как на лбу выступила капля пота. Али тебе убить меня приказали?» «Нет, клинок тебе показать. Говори, где царевич скрывается. В каких странах, а то заколю. Да откуда я это знаю, поручик?» Если о бегстве Алексея Петровича я от тебя токмо услышал. Он больше года в бегах, а ты только слышал. Не лги, не прикидывайся глупцом, Закалю. Щенок ты, шпагу в ножны, а то разозлюсь. Перед царем держать ответ буду, не перед тобою. Годами ты еще не вышел. Пойдем к князю Кесарю. Пусть сам твои бумаги посмотрит, тогда и говорить станем». Лицо Абрама Федоровича стал покрывать багрянец, он явно злился, но себя сдерживал. «Поручик — чин небольшой. Ну так, если доверием царя пользуется, то приказ генералу отдаст, как в свое время сержант Щепотьев фельдмаршалу Шереметьеву указывал. «Хорошо, тогда говорить будем». Алексей бросил шпагу в ножны и уселся в кресло с высокой спинкой. Затем снял с головы треуголку и бросил ее на пол. Содрал толстые перчатки и швырнул у кресла. Развязав завязку, скинул с плеч офицерскую япончу, спокойно посмотрел на стоящего дядьку. «Что застыл?» «На кого ты похож, поручик? И голос твой мне знаком. Кто ты? Рода Михайловых не знаю, а царь значился как бомбардир Петр Михайлов. А ты, поручик Михайлов по роду, или от царя указания получил именем этим перед людьми прикрываться?» «А ведь ты не признал меня. Знает дело бывший стрелец. Изменил-таки мне внешность с помощью немудренных хитростей. Вглядись в меня лучше или глазами ослабел». «Помилуй, Бог! Алешка!» «Теперь признал», — засмеялся Алексей и тут же был сдавлен в объятиях, сразу почувствовав, что брат матери его действительно любит. «Хотя вряд ли искренне. Он ведь как ни крути...» последняя надежда рода Лопухиных, уже окончательно отодвинутых от власти. «Тебя же ловят, царевич! Ты здесь, уму непостижимо! Петьку Толстого на поиски отправили, как мне Кикин намеками отписал. Надеюсь, вы письма сжигаете, конспираторы? Как ты назвал нас? Пустое, вроде как заговорщики. Писать нельзя, письма даже циферные прочесть могут. Со своими людишками передаем и сразу сжигаем». Но ты-то как здесь оказался, в самом логове? Ты вроде как в дороге сбежал и в Польше пребываешь. Там тебя ищут. Пусть ищут, но там конфидент мой. Он меня играет, а в случае нужды имя мое возьмет. Неужели нас самозванцами удивить можно? Сколько их у нас было? Всех не пересчитаешь. Это так, одних только лжедмитриев было штук пять. Причем Гришка царствовал. а Тушинский вор хоть и не надел венец мономахов но поправить ему довелось. А про других царевичей и сказать боязно. У одного Стеньки Разина таковых трое было. Этот лже Алексей внимание к себе приковать должен, а мне скрываться надо. А пора власть в руки брать. И начать нужно с Москвы. Она самый главный наш град, как бы папенька со своим Петербургом не таскался, как дурак с торбой. «Не узнаю я тебя, царевич, другой ты стал». Я без памяти три дня пролежал, когда Петька Толстой меня обманом вывез из Вены. Все предателями стали. И слуги, и любовница Ефросинья. Опаили меня дядька зельем бесовским. Всю память отшибла, только сейчас крохами малыми вспоминать начал. Пришел в себя на дороге между Ригой и Псковом, весь в дерьме и моче лежу, а Петька Толстой бред мой записывает и радуется, что живодер-родитель меня сразу умучает. Благо, на трон наследничек уже есть, что батюшке Камерлаки и Катьке Вильям Монц состряпал. Ублюдок беленький получился, а папенька со своей солдатской шлюхой — черненький. Да, совсем другой ты стал, слава Господу. Мне, как отписали, третьего дня письмецо-то получил, что ты на пару с драгуном из Лей Пригимента троих гвардейцев порешил, так я не поверил. А вот теперь понимаю, что смог ты. Глаза иные стали. «Да и сам ты другой, решительный. Раньше ведь ты и подумать боялся о том, о чем мне сейчас говоришь. Хотел, чтобы все чужими руками свершено было, а ты в стороне постоишь. А ведь так не бывает. Людям ведь знать надобно и быть уверенными в тебе». «Вот пусть и будут на меня надежду питать после этой крови». Алексей не удивился тому, что убитых преображенцев нашли. И решил добавить мрачности в это дело, не объясняя настоящие причины. Для того им потроха и выпустил, показывая, что обратного хода нет. Я его ненавижу. За это время столько посмотрел, что уверился. Не отец это мой, а вселившийся в его тело бес, причем не маленького ранга. Кровопийца и упырь. Такого царя нам уже не нужно. Азм есть, царь. Даже если для этого нужно на него руку поднять. «Подниму!» и она у меня не дрогнет, потому что именно он хотел меня убить». Алексей замолк, медленно оглядел роскошно обставленную комнату в жуткой смеси старорусского и европейского стилей, освещенную двумя шандалами в полдюжины свечей каждой. Увидел обязательный поставец с трубками и графин с желтоватой жидкостью. «Что это?» «Настойка ягодная», — ответил дядька, и тут же извлек из шкафчика два серебряных кубка с хорошей чеканкой эллинских сюжетов, вроде как к Геракла. Плеснув до краев, поднял чару. «За встречу, царевич!» И не только. «За дело общее, к которому давно приступать нужно. И так время упущено, дядя». Алкоголь пошел хорошо после мороза. Слабенькая настойка, как крепленное вино, рябиной и ежевикой отдает. Алексей взял трубку, уже набитую табаком, и подкурил ее от свечи. Хмыкнул, видя недоуменный взгляд Абрама Федоровича, и рассмеялся, пояснил. «Где ты видел драгунского офицера, чтобы не пил, не курил и девок насеновал не волок? Ведь ты меня не узнал с первого взгляда?» «Не признал, каюсь, но рад этому. Если я не узнал, то другому опознать гораздо сложнее будет. Табак хороший, духовитый. Царь его любит, вот и держу для запаха. Понятно, что сам он свой курит. Боится, что зелье отравного ему в траву некоцетинную подмешают». «Нет, не бойся, там зелья нет, и не плевали, ведь могут и хорошие люди закурить трубочку. Зачем им гадости делать?» «Ты как живешь, дядька?» Первая супруга померла, дочь князя Кесаря Федора Юрьевича, который этой осенью тоже помер. Двое сыновей от нее. Федор уже новик. Шурин Иван Федорович звал служить в Преображенском приказе. Он ведь новым князем Кесарем назначен. Царь его дяденькой называет. опа она. Нехилая подвязка. Вот это родственник. Так-так. А ведь если подумать, то такие подвязки в дело пускать можно. Жаль, невнимательно я читал книги, но теперь понимаю, почему царь тайную канцелярию создал. Видимо, очень не хотел старый князь Кесарь, так же, как его сын, в поиски царевича Алексея влезать. Нейтралитет держался в отцовской сваре с упрямым сыном. Скорее всего, так оно и есть.